Даже несмотря на поздний вечер, растревоженные прибытием таинственных визитёров обитатели убежища не спешили расходиться спать. "Проводи, проводи дедушку Горлица", привычно бормотал, заглядывая лери в глаза, местный юродивый по кличке Птах. "Ангелы Господни дланью указывающей проведут меня в чертоги благодатные". Лера шла по коридору, полухо слушая размеренную болтовню, уцепившегося за её тельняшку старичка. Раньше птах числился среди самых удачливых добытчиков и постоянно выходил на поверхность. В тот день к Калининграду ушла группа из 8 человек, вернулся он один. Почти через неделю в лохмотьях и с блаженной улыбкой на постаревшем лице И никто за всё время на поверхности его не тронул, ни зверь, ни человек. Что с ним произошло, одному Богу известно. Кто-то тогда в шутку сказал: "Божий птах, вот и прицепилась. Чертоги благодатные, земли обетованные, до которых дойду по барашкам морским". Аки Христос, нельзя плыть, нельзя плыть. Еродев неожиданно сосредоточился на какой-то новой мысли. Птаху видно, народ не знает. Горе, горе великое. Ты о чём это? не поняла Лера. Закручиница, земля-матушка пущи прежнего.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 Окликнула девушка неожиданно отцепившегося от тельняшки блаженного: "Не верь пришлым, ибо они есть слуги лукавого. Надо бы на николи чудотворному поклончик сложить", бормотал ковыляющий прочь старик, зачем-то баюкающий левую руку. "Николушка не благословит, не благословит, и он и в чреве китовом нельзя плыть". Лера почти дошла до небольшой каморки, которую они делили с дедушкой, когда за очередным поворотом чуть не споткнулась о груду кивларовой брони на полу. Дядя Миша, опять девушка потеребила за плечо батона, который по обыкновению к вечеру был мертвецки пьян. Ну, вам же нельзя. А, -а это ты, лисёнок, буркнул мужик и громко икнул. Чего птах это разорался? Снова сеет цвет в подземном царстве. Прометей, мать. Вы упали, да, протиснувшись под могучую подмышку Лере, с трудом удалось поставить пьяного на ноги. В ноздри резко ударил острый мужской пот. Тихо ты, а то расплескаешь. Бессвязно бормотал дядя Миша, опираясь на плечо девушки, которая с невероятными усилиями потащила его по коридору. Неладное что-то с отрядом этим лихой дело задумали, в круисом, видите ли, захотелось. Вы о чём? Да делегаты эти калининградские странные какие-то. Чего, Батоныч, опять змея за хвост поймал? усмехнулся попавшийся на встречу мужичок. В этот раз хоть зелёный? Отвали, огрызнулась из-под плеча охотника Лера. Но прошедший мимо острослов был прав. Извечный навес бункер свирепой одиночка по кличке Батон в таком состоянии превращался в податливый мякиш. Опять ходили туда. Осторожно поинтересовалась девушка, когда батонс её помощью втиснулся в свою холостяцкую каморку и не раздеваясь повалился на драный матрас. Не дошёл, как всегда. И загнувшись, дядя Миша пошарил под матрасом и достал полупустую бутыль сивухи. Дайте, Лера строго протянула руку. Цыц. Отмахнулся батон и привычным движением сбив крышку, сделал пару жадных глотков. Что нас не убивает, делает нас сильнее. Присев рядом, Лера осторожно провела рукой по изуродованной лицу ране. Вам очень больно? Хотите доктора позову? Нет, Лёсёнок, мои болячки аспирином не вылечить. Да и от него последние двадцать лет толку одно название. Еще раз приложившись к стремительно пустеющей бутылке, добытчик закрыл чудом уцелевшие после первой встречи с буренкой глаза. «Знаешь, а ведь я руки жены до сих пор помню. А до дома так и не дойти, то химза сдаст, то твари полезут». А ведь мне каждую ночь снится, что я домой вернулся. Дверь открываю, а мне Димка на шею прыгает, как котенок, маленький такой. А еще апельсины много. По небритой щеке неожиданно скатилась слезинка, растворившаяся в складках шрама. Этого отвечно задиристого одиночки не ожидала даже Лера. А дойти не могу. Дядя Миша, вам нужно поспать. Девушка огляделась в поисках одеяла. А я тебе, кстати, подарок принёс, неожиданно посхватился охотник. У вас с Ерофеем не было, так я его на стол поставил. Не ошибёшься. конечно, не ах, но твари я из-за него знатную кучу положил. Гнёзда у них там разбросаны вот так кусинки. А пушка-то у меня вот так куча. Вам нужно отдохнуть, терпеливо повторила Лера, укутывая мужика в орсистым клетчатым одеялом. Спасибо тебе, Лерка. Ты настоящий мужик, пробормотал напоследок добитый сивуха и дядя Миша, отвернувшись к стенке. Одна меня понимаешь, Валера иа, Валера. Через некоторое время он уже раскатисто захрапел.